Глава д е с я т а у вас всё в порядке?» Тетя Света тактично стучится в дверь, и её голос встревожен. «Кошмар приснился!» Отвечаю я, пытаясь успокоить девушку. Она, словно зверёк, сжалась в моих руках и плачет. «Крис, девочка моя, я с тобой». Я глажу её по голове, по плечу, очередной стук в дверь, открываю. Тетя Света, переминаясь с ноги на ногу, Стоит с кружкой в руке, она протягивает её мне. «Ромашковый чай с в а л е р и а н к о й «Спасибо». Забираю кружку плотно, закрываю дверь за собой. Возвращаюсь к Кристине. «Это нужно выпить». «Что это?» «Просто чай, травяной». Выпивает половину. «Я хочу уехать отсюда, сейчас же». «Хорошо», — соглашаюсь я. У Крис настолько безумный взгляд, что я понимаю, если я откажу ей, она уйдёт одна. пешком, и неважно, в каком направлении, главное, подальше от этого места. Собирайся. Быстро надеваю на себя спортивный костюм. Мы выходим из комнаты. На первом этаже, нервно меряя комнату, шагами тетя Света встречает нас. «Вы куда?» — обеспокоенно спрашивает она, переводя свой взгляд с меня на Кристину, которая прячется за моей спиной. «Ночь же на дворе». «Покатаемся», — о б н и м а я женщину и шепчу на ухо. «Ложитесь спать. Мы скоро вернёмся». Фёдорова едва заметно кивает. Кристина забирается в машину первой. Как только я сажусь за руль, она блокирует двери. Светлана Сергеевна не сразу уходит в дом. Она стоит у калитки и смотрит, как скрывается в ночи наша машина. Мы едем по пустынным дорогам. Она, вжавшись в сиденье, глубоко дышит. Даже представить не могу, о чём она сейчас думает. Что ещё вспомнила?» О многом хочется спросить, но язык не поворачивается. «Там было написано «Лера». Наконец она начала разговор. Облегченно выдыхаю. Где написано? «На столбе. Выцарабана камнем, наверное. Мне страшно». Возможно, это имя одной из жертв, которой не так повезло, как Крис. От этой мысли... По спине побежали мурашки от дикости ситуации и от предвкушения, что я могу найти в этом доме альбом. Я паркую автомобиль на обочине, разворачиваюсь торсом к девушке, беру ее ладошки в свои ладони. «Кристина, они мертвы. Все трое. Тебе нечего бояться, все закончилось». Но она будто не слышит меня, плачет, обхватив руками голову. «Кристина, посмотри на меня. Посмотри на меня». Она поднимает голову. «Я с тобой. Я рядом. Тебе ничего не угрожает». «Я знаю, но ничего не могу поделать. Это сильнее меня. Мне страшно очень. Я не могу. Я засыпать боюсь». От этих слов сердце словно разрывается. Я бессилен сейчас. Усаживаю ее себе на колени. Она опускает голову на мое плечо. Кладу ее ладошку себе на грудь, чтобы она чувствовала, как бьется мое сердце». Убаюкиваю любимую, словно малыша, качаясь, как маятник. Шепчу нежности. Это единственное, что я сейчас могу сделать для нее. Светает. Кристина спит, сидя на моих коленях. Вытягиваю руку вперед, чтобы размять затекшие мышцы. В кармане вибрирует сотовый телефон. С трудом достаю его, стараясь не потревожить девушку. Федорова. Скидываю. Потом перезвоню. кристина приоткрывает глаза проводит пальчиками по моей шее. извини я не хотел разбудить целую в висок в почему не ответил это т ё т я света волнуется думаю да стыдно она наверное не спала всю ночь изза меня и истерики что я устроила. не думай об этом провожу ладонью по волосам тебе стыдиться не за что давай в е р н ё м с я весь обратный путь мы едем в молчании. Каждый в своих мыслях. Только наши пальцы переплетены, я не отпускаю их. Свет на кухне горит. Нас ждут. Как провинившиеся подростки, входим в домик. Из кухни доносится тихий разговор. Фёдоров здесь? «Доброе утро», — первым произношу я, входя в комнату. Кристину держу за руку. Фёдоров сидит к нам спиной, ставит кружку с чаем на стол, разворачивает корпус. И мы встречаемся взглядами. Светлана Сергеевна подпрыгивает со своего места и подбегает к нам, обнимает Кристину. «Холодная какая! Замёрзла? Нет. Присаживайся, я сейчас чаю горяченького налью». Тётя Света усаживает девушку рядом с мужем, порхает над Кристиной, как пчёлка над цветком. «Девочка моя, ты блины с каким вареньем будешь?» На столе две большие тарелки с блинами. «Теперь стыдно мне». Тётушка всю ночь не спала, чтобы отвлечь себя, пекла блины. Хочется извиниться. Я и забыл то время, когда обо мне кто-то заботился, беспокоился обо мне. Но тётя Света всё понимает. На её лице нет ни тени недовольства или раздражения. Наоборот, она рада, что мы вернулись целыми и невредимыми. «А может, ты сметанку хочешь?» «Привет», — подаёт руку для приветствия хозяин дома. «Привет». почему ты приехал? Что-то случилось?» «Это вы мне расскажите», — переводит взгляд с меня на девушку. Света позвонила посреди ночи. С ее слов ничего я так и не смог понять, вот и примчался. «Простите меня», — в и н о в а т о произносит Кристина. «Из-за меня вы ночью сорвались». «Это хорошо, что есть из-за кого срываться, девочка», — успокаивает ее мягкой улыбкой. «Мы выйдем», — говорю я, показывая взглядом дяди Серёжи на входную дверь. «Оставляем женщин в доме, сами выходим на улицу. Садимся на лавочку под яблоней». «Говори», — полковник закуривает, нервничает. «Нечего говорить, Кристина испугалась в лесу». «Ты думаешь, что я совсем идиот? Серёж, я следователь. Сказать тебе, что я увидел сейчас в её глазах?» «Не надо, я сам разберусь», — упрямо твержу я. «Очень жаль, что ты мне не доверяешь. Я думал, что мы одна команда». Дядя Серёжа встаёт со скамейки, тушит сигарету и выбрасывает в урну. И «Я и не хочу впутывать тебя в это дело». «А ты думаешь, что я в нём не по самые уши увяз?» «Пока ещё нет, как оказалось». «Слушаю», — давит железным тоном, присаживается обратно ко мне. «Сдаюсь». «Лютый перед смертью признался, что они не убивали Алену, и он сказал, где найти доказательства. «И ты ему поверил?» «Не знаю, но проверить хочу». «Какого характера доказательства?» «Фотографии». «И где эти фотографии искать?» «В том доме». «Адрес он сказал?» «Нет». «Понятно». «Он хороший психолог, хотел вывести тебя из равновесия, и у него получилось...» «Сколько ночей ты уже не спишь?» «Неважно. Я должен убедиться». «Сереж, ты этот дом будешь всю свою жизнь искать. Никто из окружения этой троицы о его расположении не знает. Их охрану на полиграфе проверяли. Не знают они даже, в каком направлении те уезжали». «Он где-то рядом». «Не понял?» Кристина начала вспоминать. Она увидела в лесу с и н и е у к а з а т е л и сказала, что видела его раньше, когда сбегала от них. — Серёжа, ты думаешь, что этот указатель единственный? Таких по всей стране тысячи. Слишком много совпадений. К тому же Кристина ещё вспомнила кое-что. Что именно? На том столбе было выцарапано какое-то имя. Надо проверить. Имя? Какое имя? Лера. Разворачиваемся оба. В метре от нас стоит Кристина, бледная, испуганная. Я поднимаюсь с лавочки и подхожу к ней. Хочу обнять... но она не позволяет. «Я не пойду туда», — шепчет она. «Я и не прошу. Я не знаю, где этот дом, и вспоминать не хочу, где он находится. Прошу тебе, не надо меня обратно туда». «Кристина, успокойся», — тихим голосом говорит Фёдоров. «Есть и другой способ нам узнать, где находится дом, и ты при этом не будешь мучить себя воспоминаниями». «Какой способ? Какой способ?» — одновременно произносим мы с девушкой. Гипноз.